парном разряде. Бернард Тримбл играл в теннис с женой, и когда выигрывал она горчалась, а когда проигрывал ей, тот то огорчение, мягко выражаясь, изрыгал проклятия, металл громы и молнии. Как-то летом Бернард Тримбл катил по просёлочной дороге среди цветущей Санта-Барбары в компании новой знакомой, прекрасной и приличаствующей ему дамы. с глубокомысленной истомы на лице после давешних приятных усилий. Её волосы и цветастый шарфик развевались на ветру. И вдруг, откуда ни возьмись, навстречу им с рёвом пронёсся кабрялет, которым управляла женщина, а рядом с ней, развалясь, примостился некий молодой человек. Боже мой, вскричал Тримбл. Почему ты вскрикнул, Боже мой? поинтересовалась неотразимая соблазнительница, сидевшая по его правую руку. Только что мимо промчалась моя жена с ужасным выражением на лице. "Каким именно? Какое сейчас у тебя?" сказал Тримбл и прибавил газу. В тот вечер за ранним ужином в теннисном клубе под хлопки теннисных мячей, порхающих взад-вперёд подобно нежным горлицам, Тримбл сидел меж двух горящих свечей, лихо поглощая содержимое винной бутылки. Он зарычал, когда наконец его жена явилась после затяжного душа и уселась напротив, облачённая в испанскую мантилию паутинной вязки. Её дыхание лучилось подобно дуновению ветерка из сумрачного леса. Он наклонился к ней вплотную, чтобы изучить её подбородок, щёки и глаза. «Его там нет». «Кого там нет?» — спросила она. «Того выражения на лице», — подумал он, от незабываемых приятных усилий. Она, в свою очередь, нагнулась к нему, изучая его лицо. Он откинулся на спинку стула и, наконец, набравшись смелости, произнес. «Сегодня днем произошла пристранная вещь». Жена пригубила вино и ответила. «Странно?» Я тоже собиралась сказать тебе нечто в этом роде. Тогда ты первая, предложил он. Нет ты. Выкладывай, что за пристранная вещь? Хорошо, сказал он. Я ехал по просёлочной загородной дороге, когда мне навстречу вылетела машина. В ней сидела женщина, как две капли воды похожая на тебя. Рядом с ней в роскошном белом костюме Сидел любитель тенниса, магнат и миллиардер Чарльз Уильям Бишоп. Ветер трепал его шевелюру, он был приятно утомлен и ужасно выглядел. Это длилось секунду, после чего машина исчезла. «Кстати, мы ехали со скоростью 40 миль в час». «В 80», — поправила его жена, — «скорости двух машин, мчащихся навстречу друг другу со скоростью 40 миль в час», «Складываются, так что восемьдесят». «Да, конечно. Разве это не странно?» «Действительно», — сказал жена. «Теперь я расскажу о странностях, замеченных мной. Я вела машину сегодня днем по проселочной дороге, и навстречу мне выскочила машина с суммарной скоростью в восемьдесят миль в час. И мне показалось, что я заметила в ней мужчину, точь-в-точь -точь похожего на тебя». А рядом притулилась красавица-наследница из Испании, Карлотта де Вега Монтенегро. Все длилось мгновение, и я в изумлении помчалась дальше. Два странных события, не правда ли? «И еще вина», — предложил он негромко. Он наполнил ее бокал до самых краев, и они долго сидели, изучая друг друга и потягивая в вино. Они прислушивались, как в сумеречном воздухе, Подобно сизарям, нежно шуршали подаваемые и отбиваемые теннисные мячи. Наконец он откашлялся и, взяв нож, принялся бороздить лезвием по скатерти. "Пожалуй, сказал он, вот как мы решим две наши странные проблемы". Он разметил ножом на скатерти длинный прямоугольник и провёл поперёк него черту, так чтобы это символизировало теннисный корт на столе. Тримбулы и его жена смотрели сквозь сетку на Чарльза Уильяма Бишепа и Карлото де Вега Монтенегра, удалявшихся во всаяси, понура качая головами под полуденным солнцем. Его жена взяла полотенце и коснулась его щеки, а он коснулся её щеки другим полотенцем. Хорошая работа, сказал он. В яблочко, согласилась она. И они переглянулись. дабы прочитать на лицах друг друга утомлённую умиротворённость от только что приложенных приятных усилий